Закери Эзра Роулинс стоит в коридоре и смотрит на обрывок тетрадного леска, когда из гостиной появляется Кэт, снова в своих многослойных зимних одёжках. «А, ты ещё здесь?» — замечает она. Закери складывает бумажку и кладёт её в карман. «А кто-нибудь говорил тебе, что ты на редкость наблюдательна?» — интересуется он. Кэт шлёпает его по руке, и он кается. «Да, заслужил». Слушай, мы с Лекси собрались выпить в Грифоне. Хочешь с нами? Через плечо она показывает на театра ветку с разноцветными дредами, которую надевает пальто. Конечно, отвечает Закери, поскольку расписание работы библиотеки не позволяет ему рынуть туда прямо сейчас и разобраться с листком, который у него в кармане. А в смеющемся Грифоне подают отличный сайдкар коктейль из апельсинового ликёра, коньяка и лимонного сока. Сквозь снегопад они втроем преодолевают расстояние от кампуса до центра города, где на коротенькой улочке сосредоточены бары и рестораны, сияющие на фоне ночного неба, а ветви деревьев, окаймляющих ее, все в ледяных шубах. Они продолжают разговор, начатый во время занятия, так что Кэт с Лекси, чтобы ввести Закери в курс дела, плавно переходят к рассказу о предыдущей дискуссии... И в тот момент, когда они добираются до бара, объясняют ему, что такое созданный для определенного места, взаимодействующий именно с ним, с этим местом, так называемый сайт-специфик-спектакль. «Ну, я не знаю, я небольшой спец по участию публики», говорит Закери, когда они усаживаются за угловой стол. А ведь он и позабыл, Как ему нравилось в этом баре, с его потемневшим деревом и неприкрытым светом лампочек Эдисона, ввинченных в разномастные древние патроны. Да я и сама терпеть не могу, когда публика вмешивается, уверяет его Лексей. Нет, тут скорее речь о самостоятельности. Человек сам решает, куда он пойдёт, куда влечёт его сердце и на что ему хочется посмотреть. В таком случае, как можно быть уверенным в том, что каждый, кто пришёл на спектакль, увидит всю историю целиком? Гарантии никакой нет. Но если позаботиться о том, чтобы там было что смотреть, есть надежда, что зрители сами сумеют понять, что к чему. Они заказывают коктейли и половину всех закусок, которые есть в меню, и Лекси рассказывает о своём дипломном проекте, в котором разрабатывает, помимо всего прочего, Идею, согласно которой зрителям предлагается разгадывать подсказки, и следуя им переходить от площадки к площадке, если они хотят увидеть все фрагменты спектакля. И кто после всего этого поверит, что она не геймер? вопрошает Кэт. Да никто, подхватывает Закери, и Лекси смеётся. Я как-то никогда не могла выгрыв ехать, объясняет она. А потом согласитесь, если смотреть на геймеров со стороны, выглядят они страшновато. Соглашусь. Точно подмечено, говорит Закери. Однако ж придумка с театром, который ты занимаешься, не так уж от этого далека. Ей надо в игры полегче, для начинающих, деловито говорит Кэт, и между глотками коктейли, финиками, обёрнутыми в бекон, и шариками жареного козьего сыра. которые надо макать в лавандовый мёд, они набрасывают список тех игр, которые могли бы прийти с Лекси по вкусу. Хотя та только глаза закатывает, слыша, что на некоторые, чтобы пройти их до конца, нужно убить часов сто. «Это безумие!» — вздыхает она после гладка виски с лимонным соком. «Вы хоть когда-нибудь спите?» «Спать — это для слабаков!» Отвечает Кэт, одно за другим записывая на салфетке название игр. Где-то у стойки падает на пол поднос с напитками, и они дружно вздрагивают. «Надеюсь, это не нам она их несла», говорит Лекси, через плечо Закери, глядя на поднос на полу и смущенную официантку. «В игру надо вжиться». Закери, когда они возвращаются к разговору, поднимает тему, которую уже обсуждал с Кэт. ве гораздо надольше, чем в книгу, кино или спектакль. Ты же понимаешь, в чём разница между событием, протекающим в реальном времени, и временем, ну, например, романным. Из романа выбрасываются всякие скучные подробности, действие там сжимается. Тогда как в долгосрочную ролевую игру заложены особенные возможности. Она даёт время побродить по пустыне или переброситься с лавцом со встречным или подзадержаться в пабе. Конечно, это не то, что настоящая жизнь, но, позволяя обойти на примерах крестности, игра гораздо к ней ближе, чем фильм, телешоу или роман. Эта мысль на фоне недавних событий и выпитого вызывает лёгкое головокружение. Изакири, извинившись, отправляется в туалет. Однако ж там викторианский рисунок обоев, многожды повторившийся в зеркале зовёт в бесконечность, и легче ему ничуть не становится. Он снимает очки, кладёт их рядом с раковиной, плещет холодной водой себе в лицо. Смотрит на своё размытое, влажное отражение. Олдскульный джаз, который снаружи звучит негромко и очень приятно, в этой маленькой комнатки оглушает, и закери кажется, что он валится вниз сквозь время. Расплывчатый человек из зеркала смотрит на него, и похоже, сбит с толку не меньше. И за всех сил стараясь взять себя в руки, Закери вытирает бумажным полотенцем лицо. Как только он надевает очки, все детали становятся чрезмерно отчётливыми: медь дверной ручки, подсвеченные бутылки за стойкой бара. Он возвращается к столику. Тут какой-то тип на тебя пялился. говорит ему Кэт, когда он усаживается. Он тот. Ух. Надо же, он, похоже, ушёл. Она оглядывает бар и хмурится. Он там, он сидел в углу, сам по себе. Очень мило с твоей стороны сочинить мне мифического поклонника, отвечает Закери, отпив из второй своей порции коктейля, которую принесли, пока его не было. Да нет, он был, протестует Кэт. Я не выдумываю. Подтверди, Лекси. В углу точно кто-то сидел, кивает Кэт. Но я понятия не имею, пялился он на тебя или нет. Мне казалось, он книжку читал. Взгляд у него был печальный, говорит Кэт, ещё раз озирая помещение бара, но потом меняет тему. Закери мало-помалу увлекается разговором, а за окном снова начинается снегопад. Оскальзываясь на раскатанном льду, они возвращаются в студенческий городок. И расстаются в пятне света от уличного фонаря, там, где Закире надо свернуть на кривую улочку, которая ведёт к общежитию аспирантов. Он улыбается, слыша, как замирает в отдалении их болтовня. Снежинки ложатся ему на волосы, липнут к стёклам очков. У него возникает чувство, что за ним наблюдают. Он оглядывается через плечо, но видит только снег и деревья и красноватое зарево в небе. Он себя в комнате Закери, с затуманенным после коктейлей сознанием, возвращается к сладостным печалям и принимается читать заново. Но после двух страниц сон одолевает его, и книга, закрывшись, падает ему на грудь. Утром он первым делом видит её и, не дав себе времени подумать, суёт книгу в портфель, облачается в пальто и сапоги и идёт в библиотеку. Елена здесь, спрашивает он джентльмена за кафедрой книговыдачи. Она за справочной стойкой, налево за углом. Закэри благодарит библиотекаря, направляется через атриум и, завернув за угол, видит стойку с компьютером, а за ней Елену. Волосы заколты в пучок, уткнулась в очередного Рэймонда Чандлера. На сей раз это обратный ход. "Я могу вам помочь?" спрашивает она, не поднимая глаз. Но подняв восклицает: "А, привет. Не ожидал увидеть тебя так скоро. Мне не даёт покоя наша библиотечная тайна", правдиво отвечает ей Закери. "Как тебе это?", указывает он на Чандлера. "Я её не читал. Пока ничего, но я не даю оценок, пока не дошла до конца, потому что никогда ведь не знаешь, что там случится. Я читаю все его книги в порядке издания, и Глубокий сон нравится мне больше всего". Ты верно хочешь, чтобы я распечатала тебе тот список? Да, пожалуйста, говорит Закери, довольный тем, что удалось произнести это в лёгкую. Небрежно. Елена печатает, смотрит на экран, ждёт, потом допечатывает что-то ещё. Похоже, все остальные книги идут как полагается, по данным автора. Так что Тайн вроде бы нет. Книжки и художественные, и научные, или научно-популярные. Я бы помогла тебе их отыскать, но до 11 прикована к этой стойке. Она бьёт по кнопке, в результате чего оживает древний принтер, который стоит бок о бок со столом. Насколько могу судить, дар состоял из большего числа книг, чем в этом списке. Наверное, они в совсем плохом состоянии, выдавать на руки их нельзя. Ну, вот эти 12. И знаешь, может быть, та, что у тебя, это второй том чего-то другого? Анна протягивает Закарии список, в котором названия, авторы и библиотечные шифры. Предположение её веское, и Закария оно тоже в голову приходило. Он пробегает глазами названия, но ни одно из них не выглядит ни значимым, ни загадочным. "Ты настоящий библиотечный детектив. Просто супер", говорит он. "Спасибо тебе". "Не за что". Очащает Елена и снова берётся за Чандлера. И тебе спасибо, что разнообразил мой день. Дай мне знать, если что-нибудь не заладится. Начинает Закери с исхоженного им отдела библитристики. Просматривает полки в зыбком свете непрочных ламп и находит пять названий из списка, сделанного в алфавитном порядке. Первая книга оказалась как раз в тему. Это приключения Шерлока Холмса. Вторая была «Поэту в сторону рая» Фитджеральда. О двух следующих он никогда не слышал, но книги были как книги со всеми выходными данными, как полагается. Последняя «Les Annoirs» — «Чёрная Индия», «Жюля Верна». Оригинальное французское издание, и, значит, стояла она не на своём месте. Все книги, на первый взгляд, обычные, пусть и старые, давно изданные. Ни одна из них ничего общего не имеет со сладостными печалями. Взяв подмышку все 5 книг, Закери перемещается в тот раздел книгохранения, где содержится научная литература. Тут дело идёт сложнее. Он сверяет и перепроверяет шифры, буксует и возвращается назад. И когда наконец разыскивает оставшиеся семь книг, энтузиазм его слабеет, поскольку и они тоже ничем не напоминают сладостные печали. Большая часть книг по астрономии и картографии. Последний рейд приводит его назад к художественной литературе, в секцию мифов. Там стоит "Век сказаний или красота мифологии" Булфлинча. На вид книга совсем новая, будто ее сроду не открывали, хотя и сдана она в 1899-м. Закери кладет синий с позолотой том поверх стопки книг. Бог войны Орес, бюст которого помещен на обложку, выглядит печально сосредоточенным. Глаза опущены, словно он, подобно Закери, расстроен тем, что не удалось найти что-то в пару к сладостным печалям. Он идёт наверх в почти что пустой читальный зал. Библиотекарь расставляет книги с стележки. Студентка в полосатом свитере печатает на ноутбуке. Мужчина, похожий на профессора, вообще-то читает роман "Домный тарт". Направляется в дальний угол и раскладывает свою добычу по самому просторному из столов. Методично осматривает каждый том, ищет улики. по одной пролистывает все страницы, проверяет концовки. Удерживает себя от того, чтобы отклеить штрих-коды, ведь не похоже, чтобы хоть один из них скрывал под собой что-то важное. А потом? Что собственно скажут ему? Ещё одна пчёлка, ещё один ключ или меч? После осмотра семи книг, в которых даже ни один уголок не загнут, Закери прикрывает измученные глаза. Он нуждается в перерыве, и, пожалуй, в кофеине тоже. Он достаёт из портфеля блокнот и пишет записку, в которой подозревает, может возникнуть нужда. Буду через 15 минут. Пожалуйста, не возвращайте на полку. Закери покидает библиотеку и идёт в угловое кафе, где заказывает двойной эспрессо и маффин с лимонной цедрой. Рекурсив возвращается в библиотеку, минуя целую армию крошечных, как герой комикса про Келвина и Хопса, снеговичков, которых по дороге в кафе не заметил. В читальном зале теперь ещё тише. Там осталась одна библиотекарьша, всё ещё возится со своей тележкой. Сняв пальто, Закери снова принимается изучать книги. В девятый по счёту это Фитцджеральд Несколько абзацев подчёркнуты карандашом, но ничего такого, просто действительно хорошие строчки. В двух следующих книгах никаких пометок нет, и вообще, судя по состоянию корешков, никого они никогда не заинтересовали. Закири тянется за последней книгой, и рука его хлопает по пустому столу. Он смотрит на стопку книг, подозревая, что обсчитался. Но нет, в стопке 11 штук. Для верности он снова их пересчитывает. Не сразу он понимает, какая именно книга пропала. "Вехи сказаний или красота мифологии" Буфлинча. Печальный бог Арес куда-то делся. Закирин огибается, заглядывает под стол, стулья, озирает ближайшие столы и полки. "Нет, пропал?" Он идёт в другой конец комнаты. где библиотекарь расставляет книги. Вы случайно не видели, может быть, кто-то брал книги вон с того стола, пока я был в отлочке, спрашивает он. Библиотекарь смотрит куда он указывает и трясёт головой. Нет, говорит она. Но я, в общем-то, не смотрела. Кто-то входил, выходил, один-два, не больше. Спасибо, благодарит Закери, возвращается к своему месту и там шлёпается на стол. Некто взял книгу и ушёл с ней. Не то чтобы это было так важно. Рассмотр 11 других ничего ему не дал, какие шансы, что 12-а, кажется, откровение. А с другой стороны, шансы того, что одна из них испарится, словно её и не было, тоже были, невелики. Закари выбирает Шерлока Холмса и Фиджеральда, чтобы взять их домой, а остальные оставляет на столе, пусть их вернут на полки. Ничего, говорит он Елене, проходя мимо справочной стойки. Не пуха, отвечает она. Дам знать, если столкнусь с ещё одной тайной. Сделай милость. Слушай, а можно узнать, не брал ли кто книгу домой примерно так сейчас назад? Можно, если знаешь название. Я подойду к кафедре книговыдачи и проверю. Ко мне здесь во весь день не подошла ни одна душа. Если вдруг подождут 5 минут, ничего страшного. Спасибо, кивает Закери и идёт в атриум. А Елена ныряет в дверь, ведущую в проход только для библиотекарей, и возникает за кафедрой книговыдачи раньше, чем Закери успевает туда добрасти. Что за книга? спрашивает она, занеся руки над клавиатурой. "Вехи Казани или Красота мифологии", говорит Закери. "Буф линч". Она в списке, верно? вспоминает Елена. Ты что, её не нашёл? Нашёл. Но кто-то её увёл, когда я отлучался. Роняет Закери утомлённый, клубящимся вокруг книг, подвохом. Тут сказано, что у нас есть два экземпляра, и ни один выдан не был, сообщает Елена, глядя на экран. Ох, нет. Второй экземпляр цифровой. Но всё, что разбросано тут по всей библиотеке, должно быть на полках к завтрашнему утру. Если хочешь, я завтра проверю. Ах, благодетельница, вздыхает Закери и протягивает ей две книги и студенческий билет. Почему-то он сомневается, что мифология встанет на полку в ближайшее время. Спасибо тебе за всё. Правда? Обращайтесь, отвечает Елена, возвращая ему книги и билет. И совета. Почитай Хэммета, прибавляет Закери. Чандлер классный, но Хэммет лучше. Он на самом деле был детективом. Елена смеётся, и один из библиотекарей шикает на неё. Помахав ей, Закери уходит, посмеиваясь про себя над ситуацией, когда один библиотекарь шикает на другого. Снаружи снег, всё кажется кристально чистым и слишком ярким. Закери направляется в общежитие, ломая голову, куда могла подеваться книга, и ни до чего не додумавшись. Хорошо, что сладостные печали сейчас с ним, в портфеле. Кое-что по дороге всё-таки приходит ему в голову, и он чувствует себя дураком, что не сделал этого раньше. Войдя к себе, бросает портфель на кровать и сразу идёт к компьютеру. Набирает в поисковике сладостные печали, и хотя и без того ясно, что ему выпадет, страница за страницей Ромео и Джульетта. Сладка, печаль, прощального привета. Треки одноимённой фольклорной группы и статьи про потребление сахара. Он ищет, где упоминаются пчёлы, ключи и мечи. Результат смесь из артуровских легенд про рыцарей Круглого стола и перечня атрибутов видеоигры Обитель зла про зомби-вирусы. Он пробует разные комбинации, варьирует так и сяк и находит пчелу и ключ на гербе школы магов, придуманный каким-то писателем. гадая, случайно это символика или нет, выписывает название книги и автора. В «Сладостных печалях» упоминается несколько раз местечко под названием «Гавань Беззвёздного моря». Но поиск на Беззвёздное море оборачивается выходом на компьютерную игру, которая звучит похоже, но ни при чём, и подсказкой поисковой системы. Может быть, Закер имеет в виду бессолнечное море? То ли опять же игру, которая скоро выйдет, то ли строчку из стихотворения Кубло Хан, сэмиола Тейлора Коллериджа. Закири тяжко вздыхает. Пытает искать в картинках, пролистывает сотни рисунков скелетов и жителей подземелий и вдруг замирает. Он кликает на изображение, чтобы увеличить его. Чёрно-белая фотография, репортажная, не постановочная на вид. Может быть, даже вырезанный из более крупного кадра. Женщина в маске смотрит в сторону от камеры, наклонив голову, слушает мужчину, который стоит рядом. Он тоже в маске, на нём смокинг. Вокруг этой пары какие-то неразличимые люди. Похоже, снимок сделан на каком-то то ли рауте, то ли приёме. На шее у женщины три цепочки, одна чуть ниже другой, и на каждой цепочке подвеска-оберег. Закери предельно увеличивает изображение. На верхней цепочке пчёлка, под ней ключ, под ключом меч. Закери кликает по ссылке, чтобы увидеть, откуда поступило изображение, и попадает на сайт объявления, где кто-то интересуется, нет ли у кого сведений, где можно купить такое ожерелье. А под ним указана ссылка на источник фотографии. Закусив губу, Закири кликает на ссылку и выходит на фотогалерею. Ежегодный литературный бал-маскарад в отеле Алганкин 2014 год. Ещё один клик доводит до его сведения, что до маскарада нынешнего года осталось всего 3 дня.